Глава четвёртая. Ужин с Его Величеством. Хранвон изменился, сейчас, глядя на его лицо из прошлого. Я понимала это. В будущем он наберёт лишний десяток килограммов, обзаведётся морщинами вокруг глаз и рта. Его движения утратят лёгкость, веки набрякнут. А брови станут более густыми. Но сейчас мой муж был именно таким, каким я его полюбила много лет назад. Правда, после всего пережитого никаких добрых чувств к храну уже не было. Хотя я знала, что на данный момент он еще не отобрал мое приданное, не унизил разводом, не связался с Эмиром и его доченькой, не устраивал разгульных празднеств, где на глазах у придворных обжимался с фаворитками не пока он этого не сделал, но я не могла относиться к нему так, как десять лет назад, потому что знала, на что он способен и сейчас видела его подлую, гнилую натуру. «Что ты хочешь найти на моём лице? Почему рассматриваешь его так внимательно?» «Пытаюсь представить, как ты будешь выглядеть через десять лет», — ответила я полуправду. «Неужели, если я изменюсь внешне, ты меня разлюбишь?» — улыбнулся Хранвон. Наверное, ему казалось, что улыбка обворожительна, но я видела фальшь в каждом движении. Мои чувства к тебе не изменятся ни через 10, ни через двадцать, ни через 30 лет. Так и буду ощущать раздражение, брезгливость и неприязнь. Хранвон, не зная, о чём я думаю, самодовольно просиял. «Ты слишком много работаешь, надо больше отдыхать», с показным беспокойством сказал он. «Сейчас забота о себе и нашем ребёнке — самое важное дело для тебя». Я опустила голову, как будто соглашаясь со словами Храна но на самом деле, пряча эмоции, промелькнувшие на моём лице. Супруг только изображал заботу, а на деле не дал ни единой поблажки в связи с беременностью. Организация всех значимых событий, вроде приёмов, балов и благотворительных акций, лежала на мне. Первые три месяца беременности я мучилась токсикозом. Из-за почти постоянной тошноты не смогла должным образом организовать бал в честь Дня военных сил. Хран вон устроил такой разнос, что я едва сдерживала слёзы. Тогда мне было сложно контролировать эмоции, но супругу было плевать на это. Когда я попыталась оправдаться состоянием здоровья, он презрительно заметил. «Брюхатые крестьянки работают в поле и там же рожают. Причём рожают каждый год. Королевы физиологически ничем не отличаются от крестьянок. Я не требую от тебя работы в поле ожидая лишь выполнения несложных королевских обязанностей по организации мероприятий. Все королевы крально их выполняли, и никто не жаловался. Только ты всем вечно недовольна. Я могла бы сказать Хранвону, что эти обязанности не так просты, как ему кажется. Могла бы напомнить, что помимо организации королевских мероприятий курируют торговые договоры с Ааром и Селией, но промолчала. Бесполезно что-то доказывать мужу, когда он зол. Потом он, конечно, извинялся за ту вспышку гнева, но я хорошо запомнила те слова и не питала никаких иллюзий. Если из-за меня будут проблемы, Хран мгновенно забудет о том, что только что говорил. Вся эта забота фальшивая. На самом деле он не рассчитывает на то, что я стану меньше работать. Надо было дальше поддержать разговор, но о чём говорить с мужчиной, который давно стал для меня чужим человеком, Я не знала. Не получится вести себя так, как вела 10 лет назад. Раньше я верила, что ребёнок сможет объединить нас. Старалась стать Хранвону другом и соратником, поддержкой и опорой. Закрывала глаза на измены. Убеждала себя в том, что мужчины любви обильнее женщин, поэтому им сложнее быть верными. Я была уверена, что как только рожу и смогу выполнять супружеский долг, Хран попрощается с любовницами и станет примерным семьянином. Какой же глупой и наивной я была. Муж сам завёл разговор о предстоящем празднике. Немного рассказал о своих делах, спросила о моих. Я немногословно отвечала, кое-как поддерживая беседу. «Ты сегодня молчалива. Что-то случилось?» — спросил Хран, когда нам подали ужин. «Просто устала. Ужасно хочу спать. Глаза слепаются». Супруг внимательно меня осмотрел, потом снова заговорил о том, что надо себя беречь. Я скромно кивала с возрастающим раздражением и нетерпением, ожидая его ухода. Наконец муженёк, пожелав приятных снов и поцеловав ручку на прощание, убрался прочь. Я с трудом сдержалась, когда охран меня дотронулся. Хотелось вырвать ладонь из его рук и стереть след от поцелуя. Нала быстро помогла мне переодеться, расстелила кровать и погасила свет. Но сон не шёл. Я думала о том, что делать дальше. Ситуация вырисовывалась сложная. Жить дальше с Хранвоном в виде его сущность, и, зная, что он не оценит ни хорошего отношения, ни преданности, ни честности, я не смогу. Даже ради сына. В некоторых странах королевские семьи формально придерживались брака. Они появлялись вместе, если это предписывало регламент. Демонстрировали хорошие отношения на публике, но по факту были чужими людьми. Супруг мог даже не навещать спальню супруги, если был наследник. Возможно, нам бы с Хранвоном подошел этот брак. Но даже если мне удастся уговорить мужа на такое сожительство, честно выполнять условия он не станет. Мало того, я не сомневалась, что как только муж найдет возможность заменить меня в торговых делах с Сааром и Селией, он быстро овдовеет. Хран скоро созреет для того, чтобы подослать ко мне убийц. Бринлинг достанется нашему сыну, опекуном которого будет супруг. Так он получит и мое преданное наследника. Походит полгода в трауре, а потом женится на дочке Эмира и получит выгоду еще ей от этого союза. Развод тоже не подходит. Если мне каким-то чудом удастся развестись, наш сын всё равно останется с отцом. Тот снова женится, но супруги из Эмиратов наследника чужой женщины будет не нужен. Примерно зная, каковы нравы в гаремах и как там уничтожают соперниц, я не сомневалась, что новая жёнушка охрана по указке своего папочки Эмира убьёт моего сына. Службе безопасности дворца по понятным причинам я не доверяла. В общем, ни один из вариантов не подходит. Что остаётся? Может, найти артефакт желаний в этом времени? Вдруг он уже зарядился? Тогда что загадать? Чтобы эта ситуация разрешилась лучшим образом для меня и моего сына? Но как? К сожалению, даже если бы Хранвон внезапно скончался, Проблем бы только прибавилось. Моего влияния при дворе недостаточно, чтобы стать регентом при сыне. Да и у других политических фигур тоже нет таких сил, чтобы однозначно рассчитывать на регентство. Начнётся грызня за власть, и неизвестно, кто умастится на троне. Как бы меня и сына не убили в полусражении за корону. Кстати... Если артефакт зарядился, можно попросить перекинуть меня в то время, когда я ещё не вышла замуж за Хранвона. Тогда особых проблем не будет. Конечно, королю не отказывают, но у меня была определённая самостоятельность. Я смогу потянуть время, а потом с новыми знаниями добиться поддержки от Селии и Аара. От брака с Хранвоном вполне реально отвертеться. Но тогда ребёнка не будет. Я обхватила живот руками. Как отказаться от сына, когда чувствуешь его под сердцем, когда понимаешь, что он толкается ножками и уже слышит мой голос? Да с чего я вообще решила, что артефакт зарядился? Конечно, проверить надо, но это маловероятно. Безвыходных положений не бывает. Но мне видится только одна возможность сохранить нашу с сыном жизнь — побег. Причём надо сбежать до того как малыш родится. Как только в любой знатной семье появляется ребёнок, его кровью капают на родовые артефакты. Если кристаллы окрасятся в красный цвет, это значит, что они признали наследника. Если этого не произошло, то значит малыш рождён не от супруга. Хранвон, признав сына наследником, может после побега объявить нас умершими и с чистой совестью присвоить моё преданное. Даже если я затем появлюсь снова, он может не узнать собственную жену. Конечно, родовые артефакты рода Роук будут показывать, что мы с сыном живы. Но в конце концов у Хранвона достаточно сил для того, чтобы заткнуть рты тем, кто будет сомневаться в словах короля. В самом худшем случае он и убить меня не постесняется. Выход один. Надо бежать сейчас. Тогда, даже если он объявит меня мёртвой, Бринлик ему не достанется. Что ж, с завтрашнего дня займусь организацией побега. Интерлюдия. Франвон вошёл в приёмную и, подняв брови, посмотрел на стол с высокой бутылкой из матового стекла и тремя наполненными бокалами. Рядом на тарелках были разложены немудрёные закуски. «Присоединяйся», — махнул рукой лорд Дран глава службы безопасности дворца. Его Величество, оглядев троих мужчин, что в его приёмный, прошёлся к бару, вытащил оттуда бутылку и открыл её. «Я бы выпил вина», — сказал он, самостоятельно наливая алую жидкость в бокал. «Кислятин!» — скривился лорд Дедран. Королевский дознаватель кивнул, подтверждая слова главы безопасности дворца. «У всех разные вкусы. Пожал плечами секретарь его величества и схватил со стола бокал с более крепким напитком. «За что пьём?» «Это у вас стоит спросить», — усмехнулся Хранвон. «Организовали пьяные посиделки в моей приёмной». «Да мы не пили», — возмутился Дедран. «Так только чуть аппетит раззадорили. Ждали тебя. Что там сказала наша королева?» «Она, кажется, ничего не знает о беременности Шанны». «А я тебе что говорил?» — довольно улыбнулся лорд Зейд. «Вот, надо доверять профессионалу. Раз королевский дознаватель утверждает, что ничего королеве не неизвестно, значит, так и есть». Подвёл итог лорд Дедран. «Давайте выпьем за то, чтобы она и дальше оставалась в неведении». «Выпьем», — поднял бокал лорд Зейд. Его поддержал королевский секретарь. Хран присоединился. «И всё же что-то с Элей не так», — поделился король после того, как опустошил бокал. Она перестала трапезничать со мной. Разговаривает как будто нехотя. «Не бери в голову. У беременных сто раз на день настроение может меняться. Бабы вообще!» Дедран махнул рукой. «Глупые и ветреные создания». «То, что Шанна беременна, на самом деле неплохо», — взял слово лорд Зейд. «Особенно хорошо, если твои жена и любовница родят сыновей. Чуть хуже, если дочерей. Мало ли, что может случиться с законным наследником или наследницей. Хорошо иметь запасной вариант». Хран согласно кивнул. Он уже думал об этом, поэтому не стал настаивать на том, чтобы любовница скинула дитя. Запасной ребёнок не повредит. Главное, чтобы жена не узнала.